часть 5. В те времена жизнь его подходит к концу. Впервые покидает его единственная и верная Ингигеда Ирина, ведькончиная и принявшая постриг под именем Анны, может быть в благодарность той, которая стала матерью Ярослава. Тело её заключают в мраморный гроб. Гроб стоит в южной стороне Новгородской Софии, на крышке его высекается надпись: "читая благоверная княгиня Анна" Мать святого благоверного князя Владимира Ярославича, королевна шведская, Олова I шведского короля-дочь, называлась в земле своей Ингегерда, которая прежде была невеста Олова, короля норвежского, потом супруга Ярослава Владимировича, новгородского и киевского. Представилась в лето от сотворения мира в 6559-м, до Рождества Христова в 1051-м положены мощи её в Новгородском Софийском соборе. Котот пустя умирает Владимир, его старший сын, тоже положены в Новгородской Софии. Возnée Софийская летопись отмечает деяния человека признательного и благочестивого архиепископа Ефимия, возложити гроб князю Владимиру, внуку великого Владимира, под писа. Также и матери его Анны гроб под писа, под кровы положи. И память ему ставит творите, а кто вре в день. Две смерти одна за другой надломили его. Старческие силы внезапно истощаются, слабеют. С каждым днем все приметь не покидают его. Последняя радость достается ему на веку. У Всеволода, любимого сына, рождается сын. По его разумению, внуков крещений нарекают Василием, по-русски Владимиром, как и славного деда его. Но уже и рождение внука не возрождает старого князя. Быть может наоборот, он еще яснее осознает, что новое поколение сменяет его, что ему пора на последний покой. В начале февраля, вдруг заслыша приближение смерти, он удаляется в Выжгород, где им положены святые мощи Бориса и Глеба. Ему не удается встать из саней, его поднимают под руки отроки, он шутит из сани и до в сани опять. По его повелению, отроки вводят дедушку в спаленку внука. Володька лежит в изузоренной люлечке, подвешенной к потолку, на лебяжьей перилке, глядит на деда невидными голубыми глазами, не прозревая еще, какие подвиги предстоит ему совершить на славу себе, на благо русской земле. Когда войдя в свою горницу, Ярослав сбрасывает шубу, ложится в постель и посылает быстрого гонцог в садовья, сказать, мол, помирает, зовёт. Как оказалось, дорогой ценой достался ему прочный мир на всех рубежах, то, что мыслил он когда-то благом и выгодой, того гляди, обернётся изменой. Изяслав женило на сестре польского великого князя Гертруди. И что? Сам Изяслав недалёк без хитрости. Просто Коварная полька забрала его в руки, окружила поляками, и те спят и видят, как бы снова явиться на Русь и раздвинуть польские пределы до Киева. Святослава женил он на дочери Леопольда, германской графине. И что? Положим, Святослав не читая из-за славы. Моинственный, подозрительный, хитрый, а и он наполовину в руках германской графине, которая окружает русского князя хищной роднёй, тянет в сторону немцев. Любимец все его, женил на дочери императора Мономаха. И что? Всело твёрд, умел в житейских делах, в бою и находчив и смел. Да и того уже опутали высокомерные, коварные, льстивые греки. Кому оставить родительский стол? Он понимает, мудрый и в последний свой час, что нет среди его сыновей достойного занять его место. Продолжить дело его с терпением нестекрест, который он нёс. И когда собираются сыновья, Он говорит только то, что может сказать, «Вот, покидаю я этот мир, мои сыновья. Имейте мир между собой, потому что вы братья одного отца и одной матери. И если будете жить в любви между собой, Бог будет в вас и покорит вам врагов, и будете мирно жить. Если вы жить, станете в ненависти, распрях и в ссорах» погубите сами и погубите землю отцов и дедов своих, которые добыли её трудами своими великими. Так живите мирно, муж есть брат брата. Стою в Киеве поручаю я старшего сыну моему и брату вашему Ярославу. Слушайтесь его, как слушались меня. Пусть будет он вам вместо меня. Титаславу даю Чернигов, Всеволоду даю Переславы. И говорю даю Владимиру Числау даю Смолецк. Он отдыхает, прикрыв глаза, находит, что должен ещё что-то сказать, и обращается к тому, кого оставляет вместо себя. Если кто из вас захочет обидеть брата своего, помогай тому, кого обижают. И приспел конец жизни Ярослава, и он дал душу свою Богу в первую субботу поста святого Фёдора. Всеволод же обредил тело отца своего, возложив на сани, повёз его в Киев в сопровождении попов, певших положенные песнопения. Плакали по нём люди. Принеся положили его в гроб мраморный в церковь Святой Софии. Плакали по нём все волод и весь народ. И не исполнили сыновья и внуки и правнуки благих заветов его не достало ни здравого смысла, ни благородства души, да и спула.